Я вот помню, одно время по Москве растяжки висели. На синем фоне матрешка, автомат Калашникова, первый спутник и балерина, и подпись. Это все, чем мы будем гордиться, если ты перестанешь мечтать. Я, как увидел, так сначала даже несколько крысился, типа «Ну вот, мол, опять власти наше бабло на тупую социальную рекламу тратят». А потом выяснилось, что хрена, никаких властей. Такой же крутой перец, как и я, все проплатил. И представьте себе, как подарок себе же на день рождения. Не развлекательный комплекс снял, не баб в шампанском искупал, не ролс ройс себе любимому подарил, а вот так вот. Я потом его специально нашел и спросил, а зачем это ты? А он эдак на меня посмотрел и говорит... «А знаешь, мне уже сороковник, и вроде как все есть, ну, или доступно, то есть совсем все. Даже в космос летать могу, если вдруг шибко захочется. Бабла хватит». Вот я и решил проанализировать, чего же мне на самом деле хочется. И знаешь, что понял? Тут он сделал паузу и уставился на меня так, что я внезапно и сам понял» что ни хрена не знаю, что мне самому-то хочется, ну, то есть не конкретно сейчас, то есть по мелочам, а вот так, как ему на самом деле. На самом деле мне хочется стать гордым русским, понимаешь? А я понял, что один это не осилю, вот и закинул невод. Если честно, тогда я его не понял». Тем более, что и очень это меня в тот момент прикололо. По факту-то он был евреем. Ну, да я еще сопляк был, едва тридцатник закрыл. Лебида играла. Еще они все вкусное и сладкое попробовал и так далее. А вот позже начал задумываться. Ну, а сейчас понимаю полностью. Ей-богу, жизнь положу на то, чтобы всюду, где бы и не появился русский, Хошь в Лондоне, хошь в Париже, хошь в еще пока жутко захолустном Нью-Амстердаме. Ну да, ведь с того момента, как к Плимутской скале пристал Мейфлауэр, еще и года не прошло. Все вокруг вскидывали ручки и говорили «Вау!» Какой бы, сука, он при этом не был национальности. Так вот, большинство челобитных от служивого сословия я спустил в унитаз. То есть фигурально выражаясь, конечно, поскольку мой унитаз вообще бумагу не пропускает. Моментом забиваются напрочь, так что внешне все было благопристойно. Я объявил, что сам, мол, займусь всеми предложениями служивого сословия. С трудом наковырял из нескольких сотен челобитных парочку таких, которые пропустить было вполне безопасно а по поводу остальных заявил, что дворянство – суть опора государя и его первейшие слуги, и выделять его неким особенным образом, оставляя другие сословия без постоянного и неизменного примера дворянского беззаветного служения верности стране и государю, никак не вмочна. Ну и поскольку дворянство как раз этим служением и должно заниматься, а потому время свое будет уделять вопросам государственной важности и исполнению долга перед государем для лучшего землеустроения, я считаю необходимым возложить некоторые вопросы по обустройству земель на самих людишек, там проживающих. Начальной ячейкой новой системы государственного устройства определен был сельский приход, возглавляемый батюшкой и приходским советом, в состав которого входили минимум двое церковные и сельские старосты. А ежели приход был многочисленным, то в совете могло оказаться и больше народу, избираемого из числа наиболее уважаемых прихожан. Если учитывать, что именно на приход возлагалась обязанность содержать не только церковь, но и воскресную церковно-приходскую школу, но также и многие другие задачи по обустройству местной жизни, этот вариант был признан наиболее оптимальным. И вот на нехватку этих самых батюшек окольничный как раз и жаловался. Но тут я ему мало чем мог помочь. С батюшками было туго. И виноват был в этом в первую голову я сам. Дело в том, что моя затея по организации университета была встречена синодом в штыки. С константинопольским патриархом уже было уговорено, что в России будет основано высшее учебное заведение для православного священства. До сих пор для получения высшего образования греческим священникам приходилось ездить в итальянские университеты для чего они вынуждены были формально принимать флорентинскую унию так что возможное появление конкурента да еще на организацию которого царь выделил такие деньжищие шибко напрягало пришлось пообещать им такую же сумму и ее действия в купе с расходами на военную реформу упомянутую уже организацию университета и проекты по развитию промышленности и торговли, кои пока находились на стадии инвестиций, исчерпало все мои скопленные за десять мирных лет финансовые резервы практически до нуля. Ну да ладно. Зато взамен удалось протащить через Синод резкое ужесточение требований к священничеству, обязав церковь обучать он их, не только токмограмоте и примитивной цифири, но еще и основам физики и математики, а также истории и гигиене. Вот эти моменты я продавил жестко. В высших слоях общества привычка мыть руки перед едой и иные гигиенические требования уже почти утвердились, ибо отсутствие привычки к таковым вполне могло послужить причиной многих проблем. Ну, например, стать основанием для исключения из списка приглашенных на царский пир, какой-нибудь посольский прием и дипломатическую охоту. При отсутствии на Москве каких-либо иных форм светской жизни это означало неминуемое выпадение из обоймы. Появлению здесь театра Всячески противился тот же Синод, и, в принципе, я его в этом поддерживал, ибо хрен тут развивать практически легальную проституцию, потому что вплоть до конца XIX века подавляющее большинство актрисулек существовали отнюдь не на жалованье, выплачиваемое им владельцами театров, а жили на содержание любовников. Таков был общепринятый порядок. Молоденькие актрисульки из императорского театрального училища даже в мечтах говорили о будущем так. Когда я окончу училище и выйду на содержание, впрочем, не скажу, что в 21 веке ну, в этом плане что-то сильно изменилось. А любовники бывают разные. Некоторые... Иван, как великий князь Александр Александрович. Генерал, адмирал предпочитали деньги, выделенные на строительство флота, пускать на особняки для своих любовниц-балерин. Во многом вследствие чего к 1905 году флот у России оказался полуублюдочным, и Российская империя напрочь просрала русско-японскую войну и получила первую русскую революцию. А там и понеслась. И вообще, если посчитать, какие деньги были зарасходованы в мире на этих актрисулек и продолжают расходоваться, то не надо искать никаких причин мирового кризиса. Вот же они перед мордой висят, только глазки скоси. Еще бы его не было, если актеру, воплотившему на экране, Ну, чрезвычайно сложный и трудоемкий. Ой, держите меня, семеро. Образ Иксмена Росомахи, или там Человека-паука. Большая часть трюков, которого тупо, ну, или ладно, очень талантливо, нарисована на компьютере, оказывается, никак нельзя заплатить меньше 17 миллионов баксов но миллиона для организуемой славяно греко латинской академии было много чено ты сам никогда не утвердит такие оклады академической профессуре какие были положены профессуре университетской ну а за меньшие те кого пригласил Бэкон, вряд ли бы поехали да и при таких окладах а также при закупке самого нового оборудования и литературы все равно Бекон должен был уложиться максимум в 1080-90. Названная цифра была скорее таким рекламным ходом, тем более что всю и сразу он ее и не требовал, удовлетворяясь тем, что все его пожелания плачивались мгновенно и беспрекословно. Выделенный синоду миллион также был цифрой условной. Но даже при условии полного выравнивания сумм, потраченных Беконом на университет и выделенных Синоду, этих средств должно было хватить не только на создающуюся в Сергиевом посаде академию, но и еще на четыре семинарии, кои должны были разместиться в Казани, Пскове, Нижнем Новгороде и в том же Сергиевом посаде. И Синодом Под моим очень жестким давлением было установлено, что ни один батюшка не может быть рукоположен, прежде чем пройдет как минимум двухгодичное обучение в всех семинариях. А они пока лишь организовывались. Так что проблема с батюшками в ближайшие два с половиной, три года должна была обостриться. С тем тебе не помогу ответил я главе земского приказа тут молча кивнул видно и не надеялся